Глава 5.2 Обед продолжался. Наша семья, Вилсоны и четыре чудовища из Сауры, которые, как ни в чем не бывало, разговаривали, улыбались, учтиво ухаживали за своими женами. И только я видела их настоящих хищников, обманчиво ленивых сытых котов, которые неспешно играли мягкими лапками с ни о чем не подозревающими мышками. И выпустят они когти или нет, зависело только от меня. Мне было жарко. По виску медленно стекала капля пота, но я даже не могла промокнуть ее салфеткой. От страха я не ощущала своего тела. Оно то застывало, становясь жестким, словно металлический пруд, то превращалось в желе. Сложно дышать. Еще сложнее не трястись. Тем временем Аня устала кричать и теперь беззвучно рыдала, а ее оболочка смотрела на своего мужа, улыбалась и льнула к нему восторженной влюбленной кошкой. Дина все так же спала. Дарина сидела, молча опустив взгляд. А спектакль продолжался. Саурцы играли роль хороших мужей и учтивых собеседников, но я видела насмешку в огненных глазах. Насмешку и снисхождение. Их забавляло происходящее. Забавляло то, что окружающие не догадывались, кто перед ними. Их забавляло то, что их считали хорошими. А они не были хорошими. Они были чудовищами. Улыбчивый муж сестры, как обычно, травил байки, и мои родители смеялись до слез, не догадываясь о том, что он делал с их дочерью. Медленно вытягивал жизненные силы, смакуя каждый глоток и не видя в этом ничего зазорного. Сколько еще у нее времени? Дарина была замужем чуть больше года, Анне два, Дина три, и я была уверена, что последняя не доживет до следующей весны. «Милая, все в порядке?» Внезапно спросила мама. «Ты так странно смотришь на сестру?» «Наверное, завидуют моей прическе». Беспечно рассмеялась Дарина, а Шайрис ласково ей улыбнулся. «Красивый, обаятельный сукин сын, спылающий, заинтересованный, бездный во взгляде!» «Простите, я задумалась». «Сдавленно», — сказала я, откладывая вилку в сторону. «Тебе не понравился десерт?» — сполошилась Марта. «Нет, нет, что вы, было очень вкусно, просто...» Просто рядом с чудовищами не было аппетита. Инстинкты кричали, что надо бежать. А головой я понимала, что никто не позволит мне этого сделать. Шаг влево, шаг вправо, и все. Обманчиво добродушные коты покажут свои когти. Больно будет всем. А потом случилось то, чего я не могла представить в самом дурном сне. Кириан, чье присутствие ощущалось острее прочих, внезапно произнес... Через неделю я должен буду вернуться в Сауру. Сами понимаете, служба. И когда мне снова доведется побывать в калерии, неизвестно». Голос у него был тихий, спокойный, глубокий. Но от того, что перекатывалось на заднем плане, меня бросало в жар. Чтобы он сейчас не сказал «это будет конец». Хотелось кричать «замолчи, не смей». Но с губ не слетело ни звука. «Поэтому я не собираюсь тратить время впустую». Он обернулся к моему отцу. «И хочу попросить руки вашей дочери». И тишина. Только мама растерянно ухнула и похлопала по спине отца, подавившегося от неожиданности. А я обомлела. «Это так неожиданно», — проговорил папа, когда к нему снова вернулся голос. «Вы же едва знакомы. Стоило увидеть вашу дочь, и я пропал». «Просто», — сказал Кир. «Получилось так искренне, что у меня по коже прошла раскаленная волна. Он же пошутил, да?» просто решил напугать меня еще сильнее. Однако Кириан совершенно не был похож на шутника. Откинувшись на спинку стула, он неспешно постукивал пальцами по столу и ждал ответа. «Я чуть не бросилась к отцу с воплем. Не отдавай меня ему!» Но в этот момент темная бровь Саорца выразительно изогнулась, словно предупреждая о возможных последствиях. «А как же разрешение от императора?» – неуверенно спросил отец. «Вы сомневаетесь, что я его получу?» «Нет, но есть же правила. Из каждого правила есть исключения. Например, если невеста училась в одной из ведущих академий и очень хочет выйти замуж за мужчину из Саоры. Я впервые слышала о таких поблажках для выпускниц Майброха и не собиралась ни за кого замуж в ближайшие пять лет, особенно за чужеземца с огненными глазами. Но кого волновало мое мнение? Однозначно, не Кириана». Что за игру он затеял? Зачем ему это? Хочет скрыть правду о том, кто живет в Саоре? Сделать со мной то же самое, что остальные делают с девушками из калерии? Я держалась, но на глаза навернулись слезы. «Ванесса», — взволнованно позвала мама, «ты плачешь?» И тут же вмешалась моя лже сестра с моими лже подругами. Они охали-ахали и пришли к единогласному выводу, что я просто очень сильно растрогалась. «Мы так рады за тебя, Несс! — говорили они перебой. Так рады! — Беги, глупая, беги! — звучало между строк. Отец все еще сомневался. — Пойми меня правильно, Кириан, все это так неожиданно. Мы семь лет не видели дочи, и уже надо ее отдавать. — Нет, давай. увези меня домой, запри в комнате, в подвале, в чулане, где угодно. Посади на цепь, но ну не отпускай. Пламя в глазах соурца загорелось сильнее. Ему ничего не надо было говорить, я и так все прекрасно понимала. Если отец не даст добро на этот брак, всем конец. Если я сама заортачусь и попытаюсь сопротивляться, всем конец. Все просто. — Что скажешь, Ванесса? — Папа как-то потерянно посмотрел на меня. — Ты действительно хочешь замуж за Кириана? — На одной чаше весов была моя молодость и жизнь, на другой — жизни остальных. Могла ли я ими пожертвовать, чтобы избежать западни? — Конечно, нет. — Хочу прошептала едва слышно. «Что, милая? Очень хочу». не Ненастоящие, полные, приторной радости глаза девочек, затаенные ухмылки соорцев, растроганная мать, сконфуженный отец — все это смешалось в неразборчивую картину на заднем плане. Остался только Кир, сидевший напротив.